Ханне. До края уступа осталось несколько десятков сантиметров. Я стараюсь не смотреть вниз, но все равно вижу землю далеко внизу. Деревья и кусты кажутся крошечными, словно в пейзаже с миниатюрной железной дорогой. «Я прочел ваш дневник», — тянет меня за руку мальчик. «Что?» — удивляюсь я. «Я нашел его в лесу», — «Ерунда», говорит женщина и тянет сильнее, от чего меня шатает еще больше, и я вынуждена сделать еще шаг ближе к пропасти. Мальчик не сдается. «Мне все известно про вас и Петера, что вы с Петером ездили к инуитам в Гренландию, и что у Петера есть коллега по имени Манфред, который обожает булочки, а Петр говорит, что при его весе ему нужно худеть. Я выучил много новых слов», аномалия, фетишист, шизофреник. Я поворачиваюсь и встречаюсь с мальчиком взглядом. Тыльной стороной руки в варежке он вытирает кровь с лица, оставляя снежные разводы вокруг раны. Это правда? Он нашел дневник в лесу? Вполне возможно. Иначе откуда ему узнать о Петере и Манфреде и про поездку в Гренландию? «Я знаю об Аяксе», – добавляет мальчик, – «вашем щенке-лабрадора, который провалился под лед. Земля уходит у меня из-под ног». «Аякс?» «Мальчик действительно читал мой дневник». «Откуда ты знаешь, что произошло с Петером?» – спрашиваю я. «Потому что вы написали в дневнике, что вы нашли потайную дверцу в кухне Магнуса. Я поехал туда. Она ведет в подвал. Там Петера и убили. Я...» Мальчик моргает и несколько раз и дрожащим голосом добавляет "Нашел его!». Он говорит правду. Я чувствую это. Ни один подросток не смог бы выдумать такого. Я снова смотрю на мальчика, теперь я почти уверена, что видела его раньше, только не помню где. Картины темного леса и блестящего платья мелькают перед глазами. Женщина тянет меня за руку. Он лжет, шипит она, не верь ни единому его слову. Мальчик тянет за другую руку. Нет, это она лжет, она убийца. Они тянут меня в разные стороны, я не знаю, что мне делать. Пожилая женщина маленькая, но удивительно сильная. Она тянет меня все ближе к краю скалы, медленно, но упорно. Мы с мальчиком пытаемся двигаться в противоположную сторону. Под нами простирается урумберг. Я замечаю между деревьями человека. Это мужчина, крупный мужчина, неуклюжий, идущий через снег. Что-то в его походке, в его бесформенной фигуре, манере останавливаться и опускать руки на колени, чтобы перевести дыхание, кажется мне знакомым, И внезапно на меня обрушиваются воспоминания. Фрагментарные, но их достаточно, чтобы восстановить картину. Этот мужчина гнался за ней по лесу в тот вечер, когда Петр исчез. За мной и той женщиной, которую мы с Петером нашли в подвале. Это ведь была женщина? Да. Да. Я вспоминаю длинные седые волосы смертельный ужас на лице, когда Петр выбил ногой дверь в ее темницу. Не знаю, почему она обратилась в бегство, воспользовалась шансом или испугалась нас. В любом случае, она бросилась прочь из подвала, и я побежала за ней. И в тот момент, как мы взбежали по лестнице, появился этот мужчина. Он что-то закричал, схватил ее за волосы, уронил на пол, но она вырвалась и бросилась к входной двери. Мужчина остался посреди кухни с прядями седых волос в кулаке. То, что было дальше, я помню смутно, но вроде Петр и мужчина дрались, Я помню грохот посуды и стоны из подвала. Следующий фрагмент: мужчина гонится за мной и женщиной из подвала по лесу. В струи дождя хлещут мне в лицо. Буря гнет деревья. Мужчина толстый, и неуклюжий, но у него было ружье. У него было ружье. Я помню оглушающий грохот выстрела. Сначала одного, потом другого. Помню окровавленное тело на земле. Женщина из подвала? Новый фрагмент. Женщина шарит рукой по моей груди, сжимает медальон, пытается что-то сказать. Я вздрагиваю и моргаю. Смотрю на крупного мужчину внизу. Внезапно полностью осознаю грозящую нам опасность. Мальчик смотрит на меня. Несмотря на испуг в глазах, видно, что он настроен решительно. Он поворачивается к женщине, которая тянет меня к обрыву. Вы в курсе, что Магнус собирается от вас уехать? спрашивает он. И продолжает бросить вас, как ли Так было написано в дневнике. Он считает, что вы вредная старуха, которая только и знает, что капать ему на мозги. На мгновение женщина близка к тому, чтобы потерять самообладание. Широко распахнутыми глазами она смотрит на мальчика и хватка ослабевает. И тут же отдергиваю руку. Женщина шатается, оступается, но успевает схватить мальчика за куртку – делает шаг к краю уступа и тянет его за собой. У меня все леденеет внутри, когда я понимаю, что сейчас может произойти. Я закрываю глаза и мысленно обращаюсь к Богу, в существование которого не верю. Прошу его дать мне подсказку. Но все, что я слышу, это морозное дыхание леса и мое собственное сердцебиение». Когда я открываю глаза, женщина и мальчик балансируют на краю скалы. Мальчик открывает рот, чтобы что-то сказать, но не успевает. Секундой позже они падают вниз. Я слышу треск веток и два глухих стука. После этого повисает тишина. Как будто их никогда и не было.